Почему это у вас здесь никакой живности нет? Ты могла бы собаку завести какую-нибудь. Здесь ведь не коммунальная квартира. Я бы на твое месте завел здесь собак и кошек. Жилплощади хватает, еда бесплатная. У нас звери не выживают, с грустью в голосе ответила Лида. Была кошка, да недолго жила. А раз я вороненка с воли принесла, но он тоже не выжил.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 А твой папа и книги делает из ничего? Нет. Книг он делать не может. Книг он постепенно перетащил сюда из города. Он вообще не может сдавать ни книг, ни картин, ни музыки. Ясно. А чем он сейчас занят? Может, проектирует что-то почище этого подземного дворца? Нет. Он больше ничего не проектирует. Он говорит, что теперь ему довольно сознание, что он может построить что угодно. Лида.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 Когда вошел в переднюю, где возвышалось чучело медведя, и когда взглянул в комнату, где ждала меня серебряная кровать на мраморном подножье, мне опять стало жутковато, и весь хмель вылетел из головы. Я снова зажег всюду свет, пустил всюду, где мог, воду, чтобы она шумела, и опять направился спать в комнатку-изолятор. Здесь я, чтобы не так было страшно, накрылся одеялом с головой и кое-как заснул.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 И сама застегнула мой старый ремешок. «А почему это у тебя всюду свет горит, и вода всюду льется?» Спросила она вдруг. «Интересно, зачем ты это делаешь?» «Знаешь ли, да голубка, мне здесь страшновато, признался я. Не думаю, что я какой-нибудь уж трус. Но когда я беспризорником был, я где только не ночевал. В склепах даже несколько раз спал. Но такого страха у меня не было».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 Хотя я, конечно, даю слово, что ничего лишнего себе не позволю. Но ты сама разве не боишься ночевать в одной комнате со мной? Ты ведь меня мало знаешь. А вдруг я какой-нибудь негодяй? Нет, я тебе верю серьёзным голосом, сказала Лида. Ну, раз веришь, мне крыть нечем. Только... Но только папаша с мамашей тебя всё равно вряд ли сюда пустят. Однако, как это ни странно...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 К тому же у меня к ней возникли очень серьезные намерения. А бывшая моя любовь к тосе табуретки развеялась как дым.